Про Марка Богатого Жил-был один на свете богатый Марк. Он очень любил богатых, а бедных ненавидел. И вот он однажды собрал своих слуг и говорит, — Все уберите около дома, все дорожки разметите, расстелите ковры, уберите в моих комнатах, ко мне придет в гости сам Бог. Ну, слуги все убрали в комнатах, и дорожки все размели, и настлали ковров. И вот Марк богатый ждет в гости Бога. Ждал, ждал, и никого не дождался. И вдруг собрался ветер, туча нагрянула, и дождик полил Все у него ковры и дорожки, и смело, и везде грязи нанесло. И дождик прошел, и земля стала грязной. И вдруг идут двое нищих, такие трепаные, грязные, с дороги усталые. Он, Марк, встречает их и говорит, — Вы куды идете? — Да мы идем к тебе. Пусти нас, пожалуйста, перночевать. Нет, я нищих не люблю. И я нищих не пущу ночевать. Идите от моего дома прочь. — Ну, нищие ушли. — Ушли, значит? дел был к вечеру. Идут они, идут, и тут через дом на этом порядке стоит плохонькая избушка. В ней жила одна вдова. Они пришли и говорят, — Мы пришли к тебе, хозяюшка, пусти нас ночью переночевать. — Ну ладно, ночуйте. Она и пустила их. Ну, они разбрались, мокрые все, разули, лапти, портянки, все развесили сушить. Она тут им послала на полу кочего. Они легли спать, вот, в полночь, стук-стук в окошко. — Кто там? — отвечают. — Мы пришли. Здесь сам Господь ночует. Мы пришли к нему. Он... — Да. — Вот у дьякона родился сын. Нареките ему, имя дайте, и какое счастье ему напишите в судьбе. — Ну, Господь, — отвечает им в окно, — имя ему дать Иваном. А счастье богатого Марка. Ну и там ушли. Ушли, значит, а хозяйку слыхала. Она проснулась и все, слышала. Ну и вот этот к утру, значит, расцветала, Они встали, хозяюшку поблагодарили, два нищих странчика, и ушли. Ушли, и она тут же побежала к богатому Марку, эта хозяйка. Прибежала и говорит, Марк! «Марк, ты знаешь, кто у меня ночевал? Сам Господь!» «А как ты знаешь?» Я пустил двоих грязных странников, в дороге усталых, оборванных, пустил их ночевать, и они, значит, у меня ночевали, и вдруг ночь стучат в окно, здесь сам Господь ночует, да. Вот скажите, у дьякона родился сын, скажите ему судьбу и дайте ему имя, и он сказал им дать Иваном, а судьбу ему дать богатого Марка. Ладно. Марк богатый все выслушал и говорит, «Эх, как я теперь сделал, как я их отослал! Значит, это были они. Ладно, я свое богатство никому не отдам. Сейчас пойду к этому дьякону и узнаю точно, как все было». Ну, приходит он, значит, богатый Марк к этому дьякону и говорит, Отец Дьякон, правда у вас сын родился Правда. Вы мне его продайте. Нет, нет, ни с какие деньги. Мы так хотим сына вырастить, ни из какие деньги не продадим. Сколько не возьмете, но продайте. Ну, раз вы так сулите, обсыпьте вот меня золотом всего, тогда я вам отдам этого сына. Богатый Марк согласился и обсыпал этого дьякона золотом. Дьякон и отдал ему сына. Он этого сына взял, богатый Марк. Приходит он домой с этим ребенком. И уж стал большенький. Вот он говорит слугам. Слуги мои верные, киньте этого ребенка к свиньям в хлеб на ночь, пусть они его съедят. Ну, слуги взяли этого ребенка, бросили его к свиньям. На ночку в хлеб и ушли. Вот ночь пришла. Богатый Марк встает, идет смотреть. Дескать, как нет, его там съели его свиньи, приходит. Открывают хлеб, смотрят в хлеве. Этот парень взял палочку и болтает месиво свиньем вместе. Он помотал головой и говорит, а-яй, вот этот мальчик, даже его и свиньи не съели. Он его берет и говорит, — Вот настанет вторая ночь слугам, — говорит. — Вы к жеребцам, где мои стоят в конюшне жеребцы. Ночь пришла, они на ночь взяли этого ребенка и бросили его жеребца. Ночь прошла. Марк встает, идет, смотрит. Дескать его, замяли, живого нет, надо идти посмотреть и велеть слугам убрать. Входят. Он сидит на самом хорошем жеребце, в середке, и ни в чем не вредимый. Марк его не берет, а приходит и говорит, «Возьмите его слуги на третью ночь, но на третью ночь сделайте новую бочку, посадите в бочку, засмолите ее и пустите его в озеро, там где-то у них озеро было». Ну, они сделали бочку, посадили его в бочку, отнесли его в озеро, пустили. И вот сколько он плавал, не знаю. И вот в одно время идет женщина белье полоскать. Взошла она на плот сложила белье скоромысла и начала полоскать, полощет, полощет. И видит, прибивает волной бочку, бочонка. Она и говорит, ой, какой бочонкот! Хороший, как взять бы его, говорит, вроде никого нет тут. Бельена выполоскала этот бочонок она берет, выктила его немножко и его с берега торкнула маленько. И вдруг дно вылетело. Вылетел, и он ж большой. И она так испугалась, говорит, что это такое? Из бочки выходит человек, мальчик, взросленький уж. Он говорит, ну вот что, хозяюшка. Ты меня спасла. Вот видишь, я еще живой. Ты меня возьми и немножко повоспитай. Я тебе пригожусь и много сделаю добра. Буду работать и тебе помогать. Она думает, ну, как же надо, раз все это получилось, надо мне его взять, как он просит, хож мне и трудно воспитать. И пошла она. И бочонок схватила, и его. Ну, сколько годов она его там воспитывала, он рос не по дням, а по часам, стал такой сильный парень, здоровенный вырос, и, говорит, Ну, мать, я вырос большой, я уж могу все делать. Пойду похожу, не найду ли работы, наймусь какого-нибудь богатого в работнике и буду тебе помогать. Она его благословила. Иди, говорит, с Богом меня не забывай. И он пошел. Вот шел он, шел поле, и вдруг ему попадается богатый Марк. Он, конечно, не узнал богатого Марка, он был маленький, а Марк его узнал. — Куда, молодой человек, идешь, бредешь? — Иду-бреду куда-нибудь наняться на работу. Мы живем с матерью бедно, подработать деньжонок, помочь матери. — Да. — но наймись тогда ко мне. — Давай, пожалуйста, наймусь. — Ладно. — Я сейчас иду туда-там, напишу тебе записку. А он был неграмотный, написал ему записку. — Жена, встреть вот этого работника, молодого, и отсетите ему голову, и все. Уничтожьте его. Ну, эту записку он взял, этот молодой Иван, поблагодарил богатого Марка и пошел дальше шел шел шел навстречу ему идет старенький старичок и говорит куда ты добрый молодец идешь иду дедушка, вот нанялся к богатому в работнике подработать денег жить матери тяжело помочь надо ей он мне встретился богатый навстречу дал мне бумажку я прямо иду на работу ну ка давай я посмотрю куда ты идешь посмотрел он на бумажку Видит, там написано «Встретьте этого молодого работника, юношу, и отрубить ему голову, уничтожьте его». Да, этот старик поглядел, ничего ему не сказал и говорит «Я тебе тут-то добавлю и напишу еще что-нибудь, чтоб тебе получше жилось». «Спасибо, дедушка, пиши». Он ему пишет записки Встретьте этого юношу и пожените. Пожените их с моей дочерью, и они будут жить счастливо и друг друга любить, — жене, — пишет. Он взял эту старика, поблагодарил и пошел. Приходит к богатому Марку. Слоги говорят, — Ты куда? Вот меня встретил ваш хозяин, богатый Марк. Нанимает меня в работники к вам. Как? Вот... От него записка. Они прочитали, пошли, доложили жене. Жена выходит, встречает его, смотрит. Батюшки, какой идет деревенский здоровый парень, неграмотный, нечего, и к нам, к таким богатым хочет. Там где-то встретил его мой Марк, и велит его поженить с дочерью. Она ахнула, подивилась, потужила. — Ну что ж, надо выполнять приказы мужа, — Это слугам всем сказал. — Слуги тут же все это сделали, его обредили, сделали помолвку и сватовство, и, значит, свадьба. Дождемся отца и будем делать свадьбу. Они тут любуются, он нарядный и красивый с ихней дочерью. И вот идет богатый Марк. Жена встречает, — Это вы его прислали а мы уж их вот совсем посватали, только повенчаться. Он говорит, батюшки, это кто ж вам приказал? Говорит, ты приказал, вот твоя запись, твоя бумажка. Он смотрит на бумажку -то. Правильно. Она говорит, ладно, ладно, Он говорит, до тех пор я свадьбу не буду делать, как только пошлю тебя к царю доеду. Если ты оттуда вернешься жив-здоров, И не вредим, тогда мы сделаем свадьбу, повенчаем вас с моей дочерью. Ну что ж, повинуюсь вашим словам. Он, иван говорит, вот они его собрали в дорогу. Он простился с своей невестой и пошел. Идет, идет и видит, на дороге стоит кустик, а его ветром качает, а его ветром качает. Он подходит, а кустик его спрашивает, Ты куда идешь, добрый молодец? Иду к царюлю, доеду. Меня послал богатый Марк спросить, кто на свете живет богаче его. Ну, спроси про меня, про кустик. Долго ли мне мотаться на ветру и среди дороги? Ладно. И пошел дальше. Шел, шел, шел. И видит мужчина, перекладывает овчины. Перекладывает взад и вперед. Перекладывает взад и вперед. «Добрый молодец, куда идешь?» «Иду к царю, людоеду, узнать, кто на свете живет богаче Марк. Спроси про нас. Долго ли нам общины перекладывать?» «Ладно, спрошу». Шел-шел, дошел до места, где люди переливают из бочки в бочку воду. Люди говорят, «Добрый молодец, ты куда идешь?» «Иду к царю, людоеду». Узнать, кто богач живет на свете богатого Марка. Ну, спроси про нас. Долго ли нам воду переливать? Ладно, спрошу. Пошел дальше. Шел-шел. Море. Сидит перевозчик на лодке. Перевозчик, перевозчик, перевези меня. А куда ты едешь? Я еду, иду к царю доеду спросить, кто на свете живет богаче Марк. Спроси про меня. «Долго ли мне перевозить на этой лодке людей? Ладно?» — спрошу. Да и он его спрашивает. «Как ты идешь к царю-людоеду? Кто к нему не приходит, никто живым, оттуда не вертается. Ну ладно, я пойду. Раз мне припоручили, я пойду». Приходит. Этот царь-людоед обнесен железной городьбой, проволоками. Высокие железные ворота на несколько замков. Вот он подходит к этой ограде, к этой проволоке, к этим замкам. И вдруг подходят люди, царя, людоеды, слуги, и говорят, Добрый молодец, вы к нам? Так «Да, вам? Вы что? Вот послал мне богатый Марк узнать, кто на свете живет богаче Марка. Ну иди. Отворили замки. Отворили ворота, он зашел. На его счастье царь-людоец встретил его хорошо, усадил его за стол. Вот я пришел спросить. Меня послал хозяин, богатый Марк. Велел спросить, кто на свете живет богаче Марка? Он говорит, — Вот что я тебе скажу, добрый молодец. Никто не живет на свете богаче него, он всех богаче. Да, еще мне на дороге встречались люди и тоже спрашивали. Встречался кустик, мотается среди дороги, велел спросить, долго ли ему мотаться на этой большой дороге. Этот кустик — твоя судьба. Как ты дойдешь до него, и этот кустик перестанет мотаться и качаться? Еще велели спросить люди, которые перекладывали взад-вперед овчину. «А эти люди всю жизнь будут перекладывать». «Еще люди велели меня спросить. Они переливали из бочки в бочки воду. Этим людям подойдешь и скажешь — кончайте». «А», — велел перевозчик спросить, «долго ли ему на этой лодке перевозить людей?» «Кто последний придет?» Передаст он ему лодку и весла, и он освободится. Ну, спасибо тебе. И отпустил его царь безо всяких претензий, а он думал, что он не вернется живой. Он его отблагодарил и пошел домой. Вот шел-шел море. Подходит он, перевозчик спрашивает, ну, как? Вернулся? Вернулся. Хорошо, гляди — Спросил ты про меня? — Спросил. — Что он сказал? — Он сказал так. — Придет последний, передашь ему лодку и с лес освободишься, а тот останется перевозить. — Ладно, спасибо. А тот пошел дальше, к тем, которые воду переливали. — Ну, идешь живой и здоровый? — Иду живой и здоровый. — Что нам он сказал? — Он вам сказал, что кончайте переливать. Они обрадовались, его отблагодарили и пошли домой. Эти перекладывают овчины. — Идешь, доброго здоровья. — Да, ну что он нам сказал? — Вам сказал, перекладывайте вечно. Они поникли головами, потужили и стали перекладывать. Подходит он к Кустику. Кустик говорит, — Идешь, доброго здоровья, добрый молодец. — Да, молодец, ну что про меня сказали? Про Кустик. — Он сказал, — Кустик, твоя судьба. Как ты дойдешь до него, и он мотаться не будет. Кустик пропал, и тут осталась куча золота. Он глазам своим, добрый молодец, не верит. Взял этого золото и в карманы, и в пазуху, и рубаху завязал, и штаны завязал, везде насыпал и идет. Когда пришел он в царский дом, его встретил богатый Марк, и у него глаза на лобачке идет живой. И он как зашел в избыт, как все развязал, как выспал золото целой куча. Марк говорит, где ж ты взял? «Где ж такое богатство?» А он говорит, «Я взял на дороге целые кучи и все не посыпал, там еще осталось». Богатый Марго бежать. Бежал, бежал, бежал, прибежал, золота там нету. Побежал дальше. Бежал, бежал, бежал, там люди. Он говорит там «Люди, вы что тут делаете?» «Вот перекладываем, но и перекладываете». Он побежал дальше. Бежал, бежал, бежал. Видит перевозчик, сидит на лодке. — Перевези меня, перевозчик, на лодке, на тот берег. Он говорит. — Ты пришел, садись и перевози, а я ухожу. Он сел на лодку, взял весла и поехал. Этот перевозчик ушел, а Марк остался вечно на этой лодке. Перевозить людей.